Глава двадцать шестая. Наступили прекрасные июньские дни, и Юджин во второй раз отправился в Блэквуд. Странное чувство овладело им. Он и хотел увидеть Анжелу, и вместе с тем мучился сознанием, что, возможно, совершает ошибку. Мысль о какой-то роковой неизбежности томила его. Или так уж ему суждено жениться на а н ж е л е Но это глупо, ведь решение зависит только от него. Он сам решил ехать за ней, а впрочем, может быть и нет. Юджин готов был допустить, что следует голосу страсти, но говоря по правде, он и не видел в любви ничего кроме страсти. Разве не влечение толкает мужчину и женщину в объятия друг друга? Правда бывает еще и обаяние личности, но основой все-таки остается страсть. Если физическое тяготение достаточно сильно, то разве недовольно этого для союза двух людей? И что собственно еще требуется? Это была Логика пылкой и неопытной молодости, но на время она устраивала Юджина и успокаивала его. В Анжели не было того, что влекло его к м и р и м ф и н ч и к Норми Уитмор, не было у нее также чудесного таланта Кристины ч е н н и н г и все же он ехал в Блэквуд. За истекшую зиму его интерес к н о р м е Уитмар усилился. Юджина восхищала широта ее взглядов и утонченность ума. Он мало встречал людей с таким независимым вкусом, который делал бы для них доступным все новое и оригинальное в искусстве. Его влекло к в ы р а з и т е л ь н о м у реализму в литературе и тому свежему непосредственному искусству, представителем которого. он считал себя необычная а й чуткость и восприимчивость, к о т о р а я позволяла ей по достоинству ценить то новое и свежее, что он пытался сделать, служила для него огромным поощрением, не говоря уже о популярности, которую она создавала ему и его исканием среди своих друзей. Не ограничиваясь этим, Норма пыталась заинтересовать работами Юджина. двух знакомых владельцев художественных салонов. Как-то встретившись с ними, она выразила удивление, что они до сих пор проходят мимо такого крупного и значительного явления, как молодой Витла. Поймите же, говорила она об е г а р т у Зангу, владельцу крупнейшего художественного салона на Пятой Авеню, который давал ей картины для репродукций. Поймите же. Это нечто совершенно новое. Витла, Витла, отозвался тот со свойственным ему немецкой сдержанностью, потирая подбородок. Что-то я не встречал его картин. Конечно, не встречали. Так же настойчиво продолжала Норма. Я вам и говорю, что это новое явление. Он только недавно приехал. Просмотрите номера журнала «Труф» за последний месяц и в одном из них, не помню в каком именно, разыщите этют «Гриль-сквер». Тогда вы поймете, что я хочу сказать. Витла, Витла, повторил Занк, стараясь запомнить имя. Пришлите его ко мне. Я не прочь посмотреть что-нибудь из его вещей. Пришлю, обрадованно ответила Норма. Ей очень хотелось направить к нему Юджина, но тот не склонен был выставлять свои вещи, пока их не наберется побольше. Он считал, что может рискнуть вынести на суд публики только значительное количество работ. Между тем его серия нью-йоркских видов еще не была закончена.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 о других своих приятельницах. И сейчас, направляясь на запад, Юджин спрашивал себя, как отнесутся к его браку Норма и м е р и а м Финч. Если предположить, что он действительно женится на а н ж е л е Что касается Кристины Ченнинг, то он не хотел, вернее, боялся слишком много о ней думать. От романа с нею.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 И размышляя об е с с м ы с л е н н о с т и загадочности и т щ е т е жизни, как грустно, что мы стареем, думал он. Все то, что было для меня самой сутью жизни, теперь живет только в моем воспоминании. Одни предшествовавшие приезду Юджина в Блэквуд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 Сама же м а р и а т т а решила пореже попадаться ю д ж и н у на глаза, да и вообще по мере сил стушевываться перед сестрой. Дело в том, что она превратилась в настоящую красавицу, и помимо своей воли разбивала сердца мужчин. Ты помнишь ангелочек мою нитку Каралов? сказала она Анжели однажды утром от н е за десять до приезда ю д ж и н а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 первого впечатления, которое она произведет на Юджина, пусть не думает, что она гоняется за ним. б э б е т было прозвище, данное Мариетте в детстве, и так и сохранившееся за ней. Какие глупости, ангелочек! Не будь такой о т с т а л ы й Я в жизни не видела более застенчивой девушки.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 Ну на день хотя бы к его приезду розовое платье в цветочках, а волосы в плети зеленые листья. Полно, Бэбет, ничего подобного я не стану делать. Нет, станешь, заявила сестра. н у хоть раз меня послушайся. Розовое тебе удивительно к лицу, а зелеными листьями будет просто чудно.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 на к о т о р о е Анжела должна была надеть белый костюм и туфли и танцы. По слухам, знакомый фермер мел их всеми от них затевал в своем новом амбаре вечеринку с танцами. м а р и е т а решила, что Анжела должна показать себя молодой, веселой, предприимчивой, то есть сделать все, чтобы очаровать Юджина. Наконец.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 И она увидела его дорожный костюм с поясом, серую английскую дорожную кепи и модный зеленый кожаный чемодан. Сердце ее упало. Перед ней был многоопытный светский человек. Видно было, что Блэк вот для него глухая провинция, которую он ни во что не ставит. Он знал другой большой мир.